ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Леон, изучая в Париже право, не забывал посещать и хижину, где пользовался дальше большим успехом у грезеток, находивших его изящным. Он был самым приличным в толпе студентов, волосы носил не слишком длинные, но и не короткие, не прокучивал с первого же дня денег, полученных на содержание за полсеместра, и ладил с профессорами. От излишеств воздерживался столь же из трусости – сколь из отвращения ко всему грубому. Часто, сидя за книгой у себя в комнате или вечером под липами Люксембургского сада, он ронял из рук свод законов и отдавался воспоминаниям об Эмме. Но чувство это мало-помалу слабело. Новые желания глушили его, хотя, у п о р с т в о я оно пробивалось и сквозь них наружу, ибо еще ли он не терял надежды. Какое-то смутное предчувствие манило его, какое-то обещание таилось для него в будущем, как золотой плод в листве волшебного дерева. Когда он увидел Эмму после трехлетней разлуки, страсть его проснулась. Нужно, думал он, найти, наконец, в душе волю и решимость овладеть ею. его застенчивая робость поубавилась в веселом товариществе, в провинцию вернулся он полный презрения ко всему, что не топчет лаковыми ботинками асфальта больших бульваров. Перед парижанкой в кружевах, в гостиной какой-нибудь медицинской знаменитости, имеющей ордена и собственный экипаж, бедный клерк дрожал бы, как ребенок. Но здесь, в Руане, в г а в а н и Перед женой лекаря он чувствовал себя свободным, заранее зная, что ослепит ее. Самоуверенность зависит от среды, в которой она проявляется. В билетаже говорят иначе, чем в пятом этаже, и добродетель богатой женщины охраняют все ее банковские билеты, подобно керасе под ее корсетом. Расставшись вечером с супругами Бавари, Леон последил за ними издали по улице. Увидя, что они остановились перед Красным Крестом, он повернул домой и всю ночь обдумывал план действий. На другой день, часов в пять, вошел он в кухню гостиницы. Щеки его были бледные, горло сжимало судорога, но в душе его была та решимость трусливых людей, которую ничто не в силах остановить. «Господин уехал!» — сказал лакей. Это показалось ему добрым предзнаменованием. Он поднялся наверх. Она не смутилась при его появлении, напротив, стала извиняться, что забыла сказать ему, где они остановились. «О, я угадал сам!» — сказал Леон. «Как?» Он уверял, что его привел как бы ощупью инстинкт. Она улыбнулась, Или он тотчас же, чтобы поправить свою глупость, рассказал, что все утро провел в розысках по всем гостиницам города? — Итак, вы решились остаться, — прибавил он. — Да, — сказала она, — и п о с т у п и л а неправильно. Не следует привыкать к удовольствиям, которыми нельзя пользоваться, когда на тебе лежит множество обязанностей. — О, я могу себе представить, ах, нет, не можете. Вы не женщина. Но у мужчин есть свои тягости. Разговор начинался с философических размышлений. Эмма распространилась от щите земных привязанностей и о вечном одиночестве, на какое обречено человеческое сердце. Чтобы порисоваться или из наивного подражания этой грусти и ему сообщившейся Молодой человек заявил, что чудовищная скука преследовала его за все время университетских занятий. Судебная деятельность раздражает его, он чувствует в себе призвание к другому, а мать не перестает в каждом письме его терзать. Все о п р е д е л е н н е е выяснял каждый из них причины своего горя и по мере того, как говорил, сам в с п л а м е н я л с я своими все более откровенными признаниями. но порою оба останавливались перед неприкрытым выражением своей мысли и искали фраз, могущих служить ее переводом. Она не призналась ему в своей страсти к другому, и он не сказал ей, что ее забыл. Быть может, в эти минуты он не помнил своих ужинов с кокотками после танцев, да и она своих утренних прогулок по лугам в усадьбу любовника. Шум города едва до них доносился. Комнатка казалась нарочно стеснившейся, чтобы сближать их в уютном уединении. Эмма в канифасовом пеньюаре сидела, откинув черный узел волос на спинку кресла. Желтые обои за нею казались золотым фоном. Непокрытая голова ее отражалась в зеркале, с белым пробором посередине и кончиками ушей, выглядывавшими из-под б а н д о — Но, простите, — молвила она, — не нужно было мне говорить об этом. Я утомляю вас вечными жалобами. — Нет, ничуть, ничуть. — Если бы вы знали, — продолжала она, поднимая к потолку прекрасные глаза, с трепетавшими на них слезинками, — если бы вы только знали, о чем я мечтала. — А я! О, как я страдал! Часто уходил я из дому, шёл вперёд наугад, бродил по набережным, стараясь задурманить себя шумом толпы, и всё же не в силах был избавиться от наваждения меня преследовавшего. На бульварах, в одном магазине эстампов, есть итальянская гравюра, изображающая музу. Она одета в тунику и глядит на луну. В распушённых волосах её незабудки. Что-то непрестанно толкало меня к ней. Я простаивал перед ней целые часы. И дрожащим голосом он прибавил. Она была немного похожа на вас. Госпожа Бавари отвернулась, чтобы он не уловил невольные улыбки, тронувшие ее губы. Часто, — продолжал он, — я писал вам письма. И потом рвал. Она не отвечала. Он продолжал. «Иногда я воображал, что какой-нибудь случай приведет вас ко мне. Мне мерещились вы на углах улиц. Я бегал за всеми каретами, из окон которых развивались шаль или вуаль, похожие на ваши». Она решила, казалось, позволить ему высказаться, не прерывая его. Скрестив руки и опустив голову, она разглядывала бантики своих туфель и п о р о ю легким движением пальцев шевелила их атлас. Наконец она вздохнула. «Но всего печальнее, не правда ли, влачить бесполезное существование, как я. Если бы еще наши горести могли послужить кому-либо на пользу, можно было бы утешиться мыслью о жертве. Он принялся восхвалять добродетель, долг, молчаливые жертвы, Сам он чувствует невероятную потребность самопожертвования и не знает, чем ее утолить. «Я хотела бы, — сказала она, — быть сестрой милосердия в больнице». «Увы», — ответил он, — «мужчинам не дано выполнять святые призвания, и я не вижу ни в одной профессии, за исключением, быть может, профессии врача».